Опять то уйди, то поди. Ну. Ай-яй-яй, уж какой ты проказник! И, кажется, устарел, а все берешь свое. И к музыке такой же искусник, как в юные годы. Вот она ты свела меня с ума. Хандельер молодой. Ну ладно, покажи-ка мне, что ты получила от своей любезной. Не устояла? Ш что такое? Не получал. Не знаю. Ну, Пол, надо да полно лукавить. <свят> И против кого? Против жены. Нежнолюбящей. Покажи, Перстенек. Я только посмотрю. А откуда вы узнали, что он у меня? <свят> да, да ты же сам, батюшка, проговорил. Вот сейчас. <свят> ну, покажи, покажи. Чёрт, меня дернул. Да это хоть и тот, да это и не тот. Но все равно, душенька, да я без ревности спрашиваю. Ну, пристало ли нам подозревать друг друга? Нажились, налюбились. Мне же самое приятно, что муж мой в таких ли так, а за ним женщина ухаживает. Давай покажи скорее. Не мучь меня. И где же хранит его у сердца? Ага. Ах, проказник, Ах, проказник. Ага. Тот самый. Ах ты, старый волокита! И ты смел это сделать? Тайно от жены принимать подарки. Я не хотел. Я ей был... Ну, затмение. Затмение. Ага. Так не будешь же ты со злодейкой надо мной торжествовать. Не будешь. Вот, госпожа Маргарита, вручаю этот перстень вам как собственный Обратите в деньги и раздайте бедным. Исполню по вашему желанию. Извольте только дарственную написать. А. Вещь дорогая, дабы не могли враги мои. Матушка, да? Да. <клышко> ну ладно, дай бумагу. Да нет, с гербами. Настоящим удосто веряю, что... Сей перстень подарен мною. Так, все, вот теперь печать. Он ваш, моя милая. Ну, а теперь рассказывай дальше. Все как есть. Маргарита мне про тебя все открыла. Ну? Открыла. Ах. Прости, матушка, без попутал. Великодушно, прости. Ты придо мной на коленях? Этого еще не доставало. Помилуй, помилуй! Сатана искусил. Вы же сами изволили приказать. Что? Не доставало еще, чтобы я была причиной твоих шалостей? Отвечай немедленно, что ты еще там натворил, Маргарита Прокофьевна. Что это вы за знаки делаете супругу моему, а? Я? Да. Помилуйте, сударыне, вам показалось. Ах, вот как, показалось? Ну, завтра у ясновидящей уже спрошу обо всем. Здается мне, что ты-то что-то утаил, а от нее не скроешь. Ступай! Все. И вы, добродетельнейшая Маргарита Прокофьевна, прощайтесь.